Глава тридцать восьмая. Я потерялась во времени и не знала, как долго просидела вот так, кутаясь в пушистый плед и гипнотизируя взглядом огонь в камине. После того, как Роутек вновь исчез, осознание происходящего навалилось на меня неподъемной глыбой, не давая ни секунды покоя. Мысли крутились и вертелись, не позволяя вздохнуть или отвлечься, а богатая фантазия рисовала в голове невероятные картины происходящего. Мир, что, казалось, стал уже таким знакомым и родным, вновь подкинул сюрприз, открывшись с новой стороны. Нет, я почти не думала о Лидии Грон, что, возможно, сейчас, как и я, лежала без сознания где-то в парке. Я не беспокоилась ни о том, что никак не могла согреться, а после ухода Роутека вообще перестала ощущать хоть какое-то тепло. Ни о том, что где-то рядом бродит безжалостный и совершенно лишенный страха и совести убийца, Меня волновало одно — сущность щитов. Почему до этого момента я никогда не замечала или просто не улавливала в рассказах других людей и намека на то, что истинные щиты, по своей сути, не просто одаренные силой? Это те, кого мы в родном мире привыкли называть магами, колдунами или волшебниками. Было ли вообще в этом мире такое понятие, как магия? Как может человек просто взять и раствориться в сумраке, исчезнуть. Как он может управлять белым, словно плазма, пламенем, или просто создавать из ничего огонь? Я бы еще могла как-то объяснить появление в доме Роутека мебели или той самой злополучной чугунной ванны, если бы не видела своими глазами, как он разжигает камин. Если бы не была уверена в том, что ему просто не хватило бы на доставку мебели времени, а главное — желание. Огонь, созданный, или точнее, добытый, как сказал сам Роутек, приковывал взгляд и туманил мозг, заставляя проваливаться в своего рода транс, вновь и вновь прокручивая в голове одну и ту же мысль. Магия. Это ведь настоящая магия. Теперь стало понятно, почему после второй волны всех истинных щитов, что называется, спрятали. Как много магов погибло. Сколько из них реально остались в живых и теперь скрывались, изменив имена? Почему мне не удалось найти ни крохи информации о самом Роутеке? Что произошло между блондином и красавицей Лидией Грон? И кто такой Ричард? Почему меня это так сильно волнует? Отчего рядом с Ксандром Роутеком мне комфортно, хотя я, кажется, ненавижу его всеми фибрами своей души? Зачем я ему? И кто такие на самом деле тени иных? Может ли быть, что это не просто сущности, уже дважды приходившие в этот мир из другого? Почему они практически стерли с лица этого мира экстранцев За что, правильнее сказать? За ворохом мысли я не заметила, как задремала. Неглубокий, полный нервного напряжения сон сморил меня, несмотря на то, что согреться я так толком и не смогла, вновь ощущая подступающую слабость. Я даже, кажется, предприняла попытку сходить в спальню Роутека и утащить оттуда одеяло, только никак не могла заставить себя подняться с дивана и оторваться хоть на мгновение от пылающего в камине огня. Наверное, мне было страшно вставать, нарушая тем самым хоть и хрупкое, но столь важное для меня равновесие. Так случалось и ранее. Когда мучили кошмары из прошлого, и я, проснувшись в холодном поту, зарывалась с головой в одеяло и боялась пошевелиться, словно любое лишнее движение могло причинить мне боль или еще хуже. Кто-то был рядом. Я ощущала это сквозь сон, что никак не хотел выпускать меня из своих цепких лап. Почувствовала неприятно горячую ладонь, коснувшуюся лба, и чуть не взвыла, когда она исчезла, оставив после себя тоскливое ощущение потери. Я знала, кто это, но это прикосновение принесло секундное облегчение. «Нет», — прозвучал где-то рядом еле знакомый голос. «Нет, Ксан». «Да, она совершенно ледяная», — говорю, совершенно. «Да, нет, я ей не нянька». укрыта да Но ты бы мог позаботиться о ней сам. Нет, послушай меня, друг, ты не прав. Не стоит. Нет, она не стоит этого. Ты и так заплатил уже слишком дорого. Да. Да, я имею право на такие слова. Где-то рядом скрипнула обивка, когда незваный гость уселся в старое кресло. Хорошо, я постараюсь сделать хоть что-то, но ты сам понимаешь, это бесполезно. я Хорошо, я подожду. Вновь воцарилась тишина, и я, прислушиваясь к довольно громкому дыханию гостя, что после последней фразы так и не произнес больше ни одного слова, ощутила, как в заледеневшей груди затеплился огонек. Легкое покалывающее тепло расползалось от сердца, согревая плечи и живот, поднимаясь по шее и опускаясь по ногам к поджатым пальцам. Только ощутив, как ледяное оцепенение отпускает меня, я вновь погрузилась в обволакивающую дрему. Удивительно, но присутствие Артура меня больше не напрягало, хотя еще совсем недавно он жутко меня пугал. Перед тем, как окончательно погрузиться в липкий тягучий сон, я услышала. Надо было просто убрать тебя. Слишком много теперь хлопот. Хотя, если ему это так важно, было бы слишком грубо отнять его последний шанс. Когда моя лба вновь коснулась... Широкая горячая ладонь, я почему-то совершенно чётко определила, что она принадлежит Роутеку, и тут же расслабилась, получив этому неопровержимое доказательство. — Как ты? — поинтересовался Артур у вернувшегося хозяина дома. — Нормально, — тихо ответил роутик Луна в пике, Ксан. Голос брюнета звучал обеспокоенно. — Приступы не мучают. Приступы не мучают. А нога как? — «Все хорошо, только нужно достать еще ампулу». Он склонился и шумно выдохнул мне прямо в макушку, пальцами касаясь моей щеки. «Я использовал ту, что ты принес в прошлый раз». «Тебе не кажется, что последнее время ты используешь слишком много? У тебя может выработаться иммунитет к блокиратору». Он уже выработался. Выдохнул Роуток как-то безнадежно. «Ампулы только судороги снимают, боль остается». Понятно. Тихо и обреченно выдохнул брюнет. «Ладно, ну а как она?» «Жива», — устало ответил Роутек и опустился на диван рядом, осторожно придвинув ближе к себе мои ноги, укутанные в плед. Повозившись немного, положил сверху что-то большое и теплое. Нашел ее без сознания на краю парка, довольно далеко от того места, где лежала Кира. обессилена но жива. Удивительно, но ее тоже зацепило. Я спрашивал... Лидия никого не видела, кроме Киры. Так что тут все сходится. Перенес ее домой, думаю, уже через пару дней она вернется к обычной жизни. С приходом Роутека огонь в камине разгорелся сильнее, так как меня будто окутало теплом, как тем самым покрывалом. «Я вообще-то спрашивал не об этой стерве Лидии, а про рыжую», — хмыкнул Артур. Кресло под ним вновь скрипнуло. «Сучка Грон может сдохнуть!» Я и пальцем не пошевелю, не то что пожалею. Там есть кому переживать, а тут дела поважнее. Тем более на этот раз ты взвалил на себя столь очаровательную ношу. Я не взвалил, так вышло. Медленно, словно нехотя, произнес блондин, устраиваясь удобнее на самом краю дивана. А у меня перед глазами как живая встала картинка. Роу так осторожно вытягивает ногу, привычно растирая бедро ладонью. «Не нужно снова говорить Артур, что во всём виновата Лидия. Я не маленький мальчик и прекрасно понимаю, что к чему. Только это не лишает меня человечности и здравого смысла». «Да что ты! Правда?» Артур издевательски хмыкнул. «Ну хорошо. И что же ты сделал, большой мальчик?» Я нашёл её, осмотрел и отправил домой. Всё. «Ого! Когда ты вытащил эту лживую гадину из огня... Тоже потом ее домой отправил, прямо в ласковые ручки младшего братца Ричи, да, Оксан? А кто был виноват во всем случившемся, а? Таких совпадений не бывает. Я не верю, что она и тут ни при чем. Там, где Лидия, всегда проблемы. Что-то в словах Артура заставило меня напрячься, зацепило внутри струну неуверенности и сомнений. Я пока не могла понять, что именно, но это побудило меня прислушаться к разговору более внимательно. «Хватит. Роу явно напрягся. Не хочу сейчас это обсуждать. Я все проверил и говорю тебе, что в этот раз она не имеет никакого отношения к произошедшему. Они с Кирой оказались слишком близко к тому месту, где он вышел. Кира слабый щит, практически никакой. Потому ее, что называется, накрыло быстрее, а Лидия смогла добраться практически до самого выхода из парка. И только. она то, о чем ты намекаешь...» У нее не хватит ни сил, ни знаний. Ну, хорошо. Тогда как ты объяснишь, что она вообще делала в парке? Занятий сегодня в Академии нет. Неужели тоже с кем-то тут занималась хм, историей? Подожди, она что, приходила к... Да, Лидия приходила ко мне. Что? Ладно. Не менее устало протянул Артур. Черт, ты сказал, что уже покончил с этим... «Сам говорил мне, что прекратил ваши встречи. Она выходит замуж, Ксан. Замуж за этого мелкого сученыша. Черт!» Артур, кажется, вскочил из кресла и громко топая зашагал по комнате из стороны в сторону. Роу даже не вздрогнул, не изменил положение, продолжая сидеть на месте и придерживать одной рукой край теплого покрывала на моих ногах. Наконец Артур остановился чуть поводаль, раздался стук стекла о стекло. «В конце концов, это твоя жизнь, и только тебе решать, как именно ее просрать», — наконец прорычал мужчина. «Ну, если решишь вновь впустить в нее эту тварь, будь добр, вычеркни меня. Я больше не готов вытаскивать тебя из дерьма». «Артур», — прервал его речь Роутек, — «я больше не куплюсь, не переживай. Ну и совсем отпустить не могу пока. Пойми, это не так просто». Она была... «Да какое просто!» прошипел брюнет. «Пять лет! Пять! За которые ты превратился в... Артур!» Угроза в голосе Роутека заставила его друга замолчать, а меня съежится в коконе из пушистого пледа. «Расслабься, она ушла практически сразу!» «Серьезно?» Я выгнал ее. Роутек странно хмыкнул. «Ты выгнал? Лидию сучку Грон!» «Артур!» Роутек вновь повысил голос. Представь себе, да. Не верю, сказал, словно припечатал Артур, а потом хмыкнул так же, как совсем недавно Роуток. Подожди, ты что? Ты был не один, да? Подожди, подожди. Только не говори, что Ха -ха, не может быть. Заткнись и вали, рыкнул блондин, диван под ним скрипнул. «Все совсем не так. Ха -ха, да плевать. Так, ты выгнал Лидию? «Ладно, беру свои слова обратно. Пусть малявка живет». Новый смешок брюнета и уже совсем другим голосом. «Я тебе все сказал. И, пожалуйста, Ксан, не будь слишком деликатным». После этих слов Артур, кажется, хохотнул, хотя я не уверена, что подобный звук можно в полной мере назвать смехом. «Я тебя услышал», — ответил Роуток, выдохнув, и в комнате воцарилась тишина. «Давай уже, катись». Похоже, брюнет снова просто исчез, не оставив и следа своего присутствия. Я продолжала лежать, не шелохнувшись, стараясь ничем не выдать того, что уже не сплю. Однако одновременно лихорадочно соображать и контролировать собственное тело было сложно, а потому я вновь начала чуть вздрагивать, словно вместе с исчезновением Артура исчезло и мое спокойствие. — Подслушивать нехорошо, — произнес мужчина, хмыкнув. — Разве тебя этому не учили? «Я не специально», — тихо буркнула, высунув нос из-под края покрывала и внимательно посмотрев на Роутека. «И давно не спишь?» «Не очень», — ответила смущенно. Он вновь хмыкнул, покосившись на меня, и поднялся на ноги, затем прошел к столику, на котором стояли бутылки с алкоголем. «Понятно. Роутек наполнил свой стакан. Как твое самочувствие?» Я прислушалась к собственному организму и не без удивления отметила, что чувствую себя гораздо лучше, чем до его ухода. В целом неплохо, протянула, стягивая тяжелое одеяло, которым, оказывается, была дополнительно накрыта. «А госпожа Грон как?» «Как я и сказал», — ответил он совершенно ровным тоном. «С ней тоже все в порядке». «Для нее это не первая встреча со столь мощным следом, так что она сразу поспешила туда, где смогла бы достаточно быстро найти помощь». «Ее...» <связывая> Я закашлялась, прочищая пересохшее горло. «Ее тоже зацепило?» «То есть это состояние?» Попыталась подобрать правильное слово. «Если ты о прорыве, то да». Он нахмурился, когда меня вновь разобрал кашель. «Грубая работа. И бьет грубо». «Грубая работа?» просипелась с жадностью, уставившись на стакан с явно алкогольным напитком в его руках. «Да». Роток, похоже, поняв меня без слов, развернулся к столику и, выбрав одну из бутылок, поболтав ее, наполнил другой стакан. «Я говорил тебе, что он обладает огромной силой и действует слишком грубо, потому все его действия и носят столь разрушительный характер «О-о-о!» — я благодарно кивнула, принимая из пальцев блондина стакан с напитком. «Слишком шумно?» «Да, можно сказать и так. Ладно». Он улыбнулся, заметив, как я поперхнулась, ощутив жгучую горечь на языке. «Что хотела от тебя Лидия?» «Да ничего такого». Я немного смутилась под его внимательным и как-то выжидающим взглядом. Она неправильно поняла ситуацию и... «В каком смысле неправильно поняла?» Я окончательно стушевалась и, зажмурившись, пробубнила, заливаясь румянцем. «Она решила, что у нас с вами свидание». «Ну и вроде как хотела предупредить, то есть предостеречь». Роутек хмыкнул и тут же отвернулся, собираясь подлить себе еще. Проследив за ним сквозь чуть дрогнувшие ресницы, отметила, что он на мои слова не разозлился и даже, что казалось совершенно невероятным, спрятал мимолетную улыбку. «Глупости», — поспешил добавить александр вновь поворачиваясь ко мне. «Ладно, раз ты уже в норме, пора завершить. Пойдем». «Куда?» Протянула ему руку с пустым стаканом, одновременно поднимаясь с места. Я чуть сдвинула брови, отметив, что уже совершенно не опасаюсь следовать за Роутиком. Странное чувство доверия и вовлеченности растекалось теплом внутри. Уверена, если бы он сейчас с таким же видом предложил мне сейчас отправиться к пруду и сунуть руку в воду, я бы без промедления последовала за ним. Покрывало соскользнуло с плеч, но я тут же подхватила его, кутаясь уже не от холода, что, кажется, окончательно отступил, а по привычке. Ну и еще, прячась от странного блеска в его глазах, что я была уверена, мне не привиделся. Роутек молча взялся за мою руку и потянул в сторону выхода из комнаты. «Постарайся расслабиться и не думать о том, что упадешь», — назидательным тоном произнес он. «Как упаду?» Непонимающе переспросила, заметив краем глаза, как стена с камином, а следом и кресло, мимо которого меня вели, чуть дернулись и словно вытянулись, искажаясь в пространстве. «Никак, а куда?» — поправил он спокойно, и в ту же секунду мир вокруг померк, словно в комнате выключили свет. Ноги на долю секунды потеряли твердую опору, и я вскрикнула, испытав то пугающее чувство свободного полета, что так часто преследовало меня во сне. Но это длилось лишь мгновение, за которое мое сердце пустилось вскачь. Лишь один миг, а уже в следующую секунду горячие пальцы сильнее стиснули ладонь, вновь даря ощущение защищенности и стабильности. «Спокойно», — Роутек говорил тихо, но уверенно. «Это с непривычки». Раз, и мир снова озарился светом, а я, вынырнув из темноты, на несколько секунд ослепла с силой зажмурилась и даже второй рукой прикрыла глаза, давая им возможность хоть немного привыкнуть к свету. Покрывало вновь скользнуло с плеч, но на пол так и не упало, подхваченное Роутиком. Выпустив мою руку, блондин поправил его, сведя у меня на груди, и, развернувшись, отошел. Немного щурясь, я, наконец, получила возможность оглядеться. И каково же было мое изумление когда я поняла, что мы стоим посреди кабинета, в котором проходили наши занятия на симуляторе. «Мы? Мы что, в академии?» Ошарашенно выдохнула и даже сделала пару неуверенных шагов вперед. Затем развернулась, жадно впившись взглядом в мужскую спину. «Вы... Вы перенесли нас?» Он бросил взгляд через плечо, но ничего не ответил, а я особо и не ждала и только когда блондин крепко сжал мою руку, стало понятно, что он собирается сделать. Я еще боялась поверить, но обрадовалась, осознав, какой шанс мне выпал. «Невероятно! Потрясающе! Просто невозможно! Но так реально!» Развернувшись вокруг своей оси, я закусила губу, еле сдерживая ликование. Хотелось прыгать на месте и кричать. «Иди сюда!» Поманил меня Роутек, закончив настраивать и переключать рычаги на столе управления симулятором. Что мы будем делать? Я приблизилась, внимательно следя за мужчиной. Ничего необычного. Создадим симуляцию материи и просто освободим тебя от лишнего. А потом? Я с интересом разглядывала Роутека, что сейчас с деловым видом опустился на одно колено рядом с кругом, вмонтированным в пол, и что-то проверял. А потом мы пойдем спать. «Спать?» — с восторгом повторил за ним. «Спать, Кира, в кроватку». Он поднялся на этот раз, ни о чем не спрашивая, просто схватил меня за руку и дернул на себя. «Вставай вот сюда. Так это оставь, оно только мешать будет». Подтолкнув меня к кругу, стянул с плеч покрывала и кинул его на один из стульев, стоящих у стола. Затем повернул к себе лицом, чуть разведя мои руки в стороны. «Ноги поставь как положено». Зло рыкнул Роутек, а я только глаза закатила, в очередной раз вспомнив о том, кто именно стоит передо мной. И как я упустила тот момент, когда блондин вновь превратился в злобного препода. «Кира, ну же!» Он раздраженно склонился ниже и хлопнул меня по ноге, вынуждая шире расставить ноги. Голые ступни встали четко в выемке для ног. «Теперь замри». Он развернулся и быстро подошел к столу. «Готово?» «Да». Неуверенно кивнула, сообразив, что вместо того, чтобы с восторгом скакать на месте, нужно было заранее узнать, что именно он собирается делать. Раздался щелчок, воздух монотонно загудел. «Теперь не дергайся. Мне необходимо быть очень внимательным. Поняла?» «Да», — повторила, обеспокоенно следя за его действиями. Замерев напротив меня, Роутек неожиданно хрипло произнес. «Не бойся и постарайся не шевелиться!»